Правило 57. Разным детям требуются разные правила. Говоря в общем, я не думаю, что эта книга вызовет много возражений. Я к этому не стремлюсь. Я просто хочу обозначить некоторые основные принципы, большинство из которых остаются в рамках обычных житейских советов, понятных каждому и становящихся просто более доступными от того, что я сформулировал их кратко и в одном месте. Как я уже говорил в начале книги, это не откровение, а напоминание. Но подозреваю, что если кому-то захочется со мной поспорить, он может выбрать в качестве повода именно это правило. На первый взгляд оно противоречит правилам 24, 33, 54, и, возможно, некоторым другим, до которых мы еще не добрались, но только на первый взгляд. В правиле 12 сказано об адаптации ваших ожиданий к личным качествам ваших детей. Это правило идет еще немного дальше. Иногда действительно приходится применять разные правила к разным детям. Ваши дети, конечно же, отличаются друг от друга, так что очевидно, что безразмерный подход ко всем им не будет правильным. Да, есть правила действительно общие для всех, можете назвать их семейными. Абсолютно верно, что все без исключения должны идти в постель тогда, когда положено, или убирать за собой после еды. Однако есть и такие правила, которые требуют персональной подгонки под каждого ребенка. Буду говорить прямо – Когда я только начинал быть отцом, я считал, что несправедливо изменять правила для кого-то из детей, раз уж они установлены для всех. Мне казалось, что это несправедливо, но потом мои дети начали подрастать, и я понял, что от одних детей выполнение какого-то правила требует гораздо больших усилий, чем от других. Вот пример. Один из моих сыновей был патологически неаккуратен, просто в промышленных масштабах. Да-да, я опять нарушаю правила 35, но я же не сказал, какой из сыновей. Причем он об этом и не подозревал, потому что обладал еще и странной способностью не замечать хаос, который возникал вокруг него. Просить его убрать за собой было совсем не то же самое, чем просить его сестера-братьев. Такое требование было для него в 20 раз тяжелее, чем для остальных, потому что он, во-первых, не видел, где беспорядок, во-вторых, не понимал, в чем вообще проблема, это его никак не волновало. В-третьих, он вынужден был бы затрачивать на уборку в несколько раз или десятков раз больше времени, чем любой другой ребенок. Так что фактически выходило, что одинаковое применение правила к нему и к остальным детям оказывалось несправедливо по отношению к нему. Конечно, мы не махнули на него рукой совсем, но мы стали требовать от него меньше, чем от других. Он должен был наводить какой-то порядок, но мы были готовы ему помочь, если он действительно был готов выполнять какую-то работу. По мере того, как он взрослел, мы перекладывали на него все больше ответственности. Но надо сказать, что этот мой сын мог очень хорошо концентрироваться на чем-то и, к примеру, спокойно просиживал, не отвлекаясь ни на секунду, по полчаса за уроками. «А его брат?» «Аккуратный». Не выносил сидений за книжками больше, чем 10 минут подряд, поэтому ему разрешалось сделать домашнее задание на протяжении всех выходных короткими кусочками. Иными словами, иногда действительно справедливо устанавливать общие правила для всех, но иногда наоборот. Именно такой подход несправедлив, так что вы должны быть внимательны в этом отношении. Самое главное, насколько много вы требуете от каждого ребенка.